Что касается той стрельбы 1 июня 1994 года, занятно, что я тебе рассказываю об этом в день годовщины, когда прошло 4 года. Я сегодня съездил в церковь, заказал службу. Думаю, что тогда меня спас Его Величество случай. За три дня до тех событий, поздним вечером, было около 23.00. Меня предупредил неизвестный человек. Встретил меня около дома, возле лестничной площадки и сказал, что что-то может произойти. Мы с моим телохранителем Гольманом поговорили с ним минут десять. Потом Гольман отвез его до метро, вернулся, и сказал, что вся эта информация, по всей вероятности, блеф. Потому что человек сначала хотел за информацию получить 20 тысяч долларов, потом согласился на тысячу. Но Гольман на всякий случай все-таки привез свое ружье, Он мне его оставил, еще у него был официально зарегистрированный пистолет. Гольман вообще был любителем всякого оружия. Интересно, что 31 мая ночью мы часов до двух с моим товарищем, который приехал из Германии, долго искали в деревушке километрах в 30 от Питера по московскому шоссе его подружку. Искали, искали, долго блуждали, наконец нашли ее дом. И он остался у нее. Так вот, потом выяснилось, что в соседнем доме жил некий Рунов, тот самый, который вместе с Гаврисенковым и организовал всю эту историю. А Гаврисенков жил в соседнем от меня доме в Купчино. Вот такие странные совпадения. После предупреждения я стал ездить за рулем сам, а Виктор Гольман садился рядом. 1 июня 1994 года Виктор приехал, поднялся за мной, мы вышли на улицу, я сел за руль и мы поехали. Выезжая от дома и поворачивая на улицу Турку, я увидел в метрах в двадцати стоявшую красную пятерку. Из нее вышел мужчина в светлом длинном плаще, высокий, где-то 190 сантиметров, с длинными волосами. Из-за этих волос некоторые потом считали, что стреляла женщина, но это был мужчина. Фамилия его была Архипов, а парик ему подбирала жена Гаврисенкова. Я сначала ничего не понял, потому что в автомобиле играла музыка. Скорость я набрать не успел. Я притормозил, посмотрел на мужчину. Тут началась стрельба, и Гольман закричал «Гони!». Я поехал, доехал до улицы Правды. Там остановился, потому что не знал, куда поворачивать, налево или направо. Пропустил хлебовозку, повернул направо и потерял сознание. Потом я периодически приходил в себя – Помню, что подходил знакомый врач, и я о чем-то с ним говорил. Потом он мне рассказал, что я просил его, чтобы дома ничего не говорили. Отвезли меня в больницу имени Костюшка. А в этот же день, часа за полтора до покушения, убили еще двух ребят на улице Пулковской, Басалаева и Шепелева. Поэтому немедленно начали ходить слухи, что якобы какие-то комитетовские белые легионы начали отстрел. На самом деле это было не так. То, что стрельба случилась в один день – случайность. Запланировать такое трудно, да и нецелесообразно это. Ведь если бы я узнал, что в ребят стреляли, если бы я успел узнать, я бы повел себя иначе. Меня бы это насторожило. Ну и некоторые другие обстоятельства позволяют мне считать, что эти покушения – дело рук не одних и тех же людей. В больнице мне начали делать операцию. Ребята установили дежурство. Вдруг в коридор вышел врач из операционной и сказал «Все, он умер». Тогда один из близких моих друзей схватил ружье, наставил его на врача и закричал «Делай операцию дальше». Врач продолжил работу, и я выжил. Я пришел в себя, и через день врачи сказали, что надо отнимать мне руку. Но тот же самый человек, который заставил врача продолжить операцию, воодушевленный той своей удачей, сказал «Никаких ампутаций». Приехали врачи, собрали мне руку, и она два дня была теплой, но потом началась гангрена, и я снова потерял сознание. Не приходил в себя 16 дней. Мне заменили 16 литров крови, несколько раз вскрывали живот. В этом мире есть что-то далекое, грозное, вечное и неведомое. Это смерть, которая присутствует рядом с каждым человеком. Когда я пришел в себя, я уже не боялся смерти и не думал о ней. Просто начал жить сначала. А вот кома это такое сладостное состояние полубреда, когда прекращается всякая борьба за жизнь. И чтобы победить это состояние, нужно какое-то очень сильное чувство, например, любовь. Но для того, чтобы удержаться в жизни, я лично выбрал себе опорой не любовь, а тревогу за моих близких. Я постоянно думал о том, как им будет тяжело потерять меня, и это помогло мне удержаться. А за любовь я не стал цепляться, вот по какой причине. Когда я сидел в комитетской тюрьме, я несколько раз перечитывал Льва Толстого. У него в «Войне и мире» было описано очень похожее состояние князя Андрея, когда он умирал. Ему становилось то лучше, то хуже. И вот, наконец, он встречает Наташу Ростову. Она знает, что ему не выжить, и проводит с ним последние часы. И когда он в очередной раз начал терять сознание, ему почудилось, что оно стоит за дверьми. Он хочет закрыть дверь и не может. Оно наваливается, он не может справиться и умирает. И тут в момент смерти он просыпается, и ему становится легко. И Толстой делает вывод, что победила любовь. Но я-то знал, что Балконский в конце концов умер. И поэтому брать любовь в союзнике не стал. Я когда ту сцену читал в комитетской тюрьме, заснул, и мне приснился точно такой же сон, что меня где-то ранили, и я умираю. Просыпаюсь и думаю, как же тут хорошо в тюрьме комитетской. Лампочка светит, тихо все. Поэтому, когда я выходил из коматозного состояния, то концентрировался на мыслях о своих близких, на мыслях о заботе о них. В больницу приезжал Рубоп с собаками, и ОМОН стоял в коридоре. Николай Николаевич ко мне приходил, мы с ним беседовали. Я сопротивлялся, потому что был уверен, что человеческий организм может победить очень многое. Еще когда я учился в восьмом классе, однажды поспорил, что пронесу на вытянутых руках два ведра воды 100 метров. Через 30 метров у меня стали отваливаться руки, но я все равно шел, шел и пронес эти два ведра. И уже тогда, в детстве, если бы я поспорил на 200 метров, то прошел бы и 200. А в десятом классе на последнем звонке мне доверили держать знамя школы. Было очень жарко, а я начал держать знамя на вытянутых руках. Мне никто не сказал, что его можно поставить. Несколько раз руки сводило судорогой, а я все держал минут 40. Еще помню, когда учился в Уварово, это за 40 километров от моей деревни, В девятом классе занятия у нас были во вторую смену, и однажды я пошел домой, когда уже стемнело. Началась метель, она перешла в бурю. Я сбился с дороги, ветер становился все сильнее. Я тогда вспомнил, как следующие люди объясняли, что если ты заблудился, надо идти в одну сторону. Проблуждал я тогда около десяти часов. Выдохся, нашел сток соломы, откопал нору, устроился там и уснул. Проснулся часов в девять утра, тихо, солнце яркое. Я откопался, смотрю белый снег кругом и деревни, вокруг которых я блуждал, как на ладони. А мне уже нужно поворачивать назад, так как я в тот раз домой не попал. А еще в восемьдесят втором году я отдыхал в Сочи и там решил искупаться ночью. А был шестибальный шторм, я прыгнул в море и потом никак не мог приплыть к берегу, барахтался часа три». И когда дело стало совсем плохо, вспомнил, как читал в одной книжке, что можно выжить и в такой ситуации. Надо просто делать 3-4 грибка, когда волна бросает тебя на гребень. Потом отдыхать, и потом снова 3-4 грибка. То есть я хочу сказать, из любых сложных ситуаций всегда можно выйти с честью и с достоинством, если не паниковать. Наверное, такая моя жизненная позиция и помогла мне выжить. Находясь в полудреме комы, я все равно понимал, что нужно проснуться, что нужно победить. Когда мое состояние более-менее стабилизировалось, ребята отправили меня на лечение за границу, в Германию. А человек, который предупреждал меня за день до стрельбы, он приходил снова и конкретно сказал, кто все это устроил. Кстати сказать, он и сейчас ко мне приходит, недавно вот был совсем, я ему 5000 долларов дал. Он говорит, что хочет какое-то собственное дело открыть. Бог его знает, что он там откроет, речь, в общем-то, не об этом. Поскольку этот человек назвал конкретных лиц, за ними стали наблюдать, не торопясь, без суеты. Начали прослушивать их телефоны, а потом один из организаторов покушения на меня был выкраден, и его вывезли в надежное место, где он рассказал обо всем, подтвердив все имевшиеся подозрения и предположения. С ним никто ничего не стал делать, потому что он пообещал, что разберется со всеми заказчиками сам. Заказчикам же также стало известно, что с этим деятелем уже побеседовали, и пошла у них охота друг за другом. Чем вся эта охота закончилась, наверное, объяснять не надо. Об этом хорошо рассказывается в фильме Марины Козловой, которая работает пресс-секретарем РУБОПа. В принципе, там все сказано верно. Что же касается меня лично, я, конечно, не Господь-Бог и не могу знать абсолютную правду. Предательство – это самое страшное и подлое, что только есть на свете. О том, как меня увозили из больницы в Германию, уже рассказывают настоящие сказки. На самом деле была договоренность с ОМОНовцами, они сопровождали. Из больницы одновременно выезжало несколько машин скорой помощи специально, чтобы было непонятно, в какой именно я нахожусь. «При выезде произошел казус. Какой-то водитель КАМАЗа случайно врезался в ворота больницы, так его там чуть не убили. Думали, что новое покушение. А меня потом погрузили на специальный медицинский самолет и уже на нем доставили в Германию. Не будем говорить, в каком именно городе я находился, но только это был не Дюссельдорф, как писали, хотя название и созвучное. Немецкие врачи после первого проведенного в Германии обследования очень удивились» и выказали большое уважение по отношению к русским коллегам. Сказали, что наши врачи сделали абсолютно все, что только можно сделать в такой ситуации. Правда, прогноз немцев относительно моего здоровья был все-таки неутешительным. Они считали, что мне, возможно, придется всю жизнь ходить с легочным аппаратом. первые дни я очень удивлял знакомых и близких, находившихся рядом со мной своими рассказами. Меня преследовали странные видения, а я принимал их иногда за явь. Однажды я просил своих навести порядок в больнице, мол, вы все ушли, а в больнице дискотеку открыли. Потом я просил кофе всю ночь, потому что, как мне казалось, аппарат, подключенный к моему горлу, это не аппарат, а кофеварка. А однажды я сказал, что весь вечер на улице играл оркестр. Мне ребята в ответ кивают «Да, да, мы разберемся». А я вижу по их лицам, что они мне не верят, считают, что я брежу. Я говорю, позовите врачей, если мне не верите. Они позвали врача, и тот подтвердил: оказывается, действительно, в этот вечер для больных играл оркестр. В такой вот смеси реальности и бреда я провел несколько недель. Потом понемногу стали отключать легочный аппарат и прикладывали мне к рту что-то вроде губки, чтобы я как можно дольше дышал специальным раствором. Я начал ставить свои личные рекорды по дыханию. Хотел добиться того, чтобы немецкие врачи удивились. Постепенно сознание стабилизировалось. Я сначала в отдельной палате лежал, а потом меня перевели к одному немцу, который был хорошо известен в Германии. В частности, это именно он организовывал в Гамбурге первые концерты группы «Битлз». В России он никогда не был, но очень хотел попасть в Сибирь, чтобы поохотиться. Мы с ним подружились... Он выписался раньше и потом приезжал ко мне. Так вот, уже потом, когда я вернулся в Питер, и когда был открыт на Невском известный клуб «Голливудские ночи», кто-то высказал пожелание пригласить в Россию Коперфильда. Я сразу же позвонил этому немцу, его фамилия Шайт, спросил насчет Коперфильда. И тот сказал, что проблем нет, нужно только провести в Америке специальную пресс-конференцию. И Коперфилд действительно приехал. «Помимо выступлений в Москве и в Питере, он еще был и у моих друзей на свадьбе. Ходил с ребятами в баню». Что касается свадьбы, она проходила в здании, занимаемом фондом ЮНЕСКО. Этот особняк соседствует с особняком Рубопа. Женился друг Олега Шустера. Коперфильд поздравил молодых, выпил минеральной воды и большую часть времени ходил по дворцу, цокал языком, и трогал руками разные деревянные украшения. Настолько он был поражен интерьером. Перед выпиской из больницы мне сделали очень сложную операцию. Она шла около 10 часов. Потом, после выписки, я должен был еще долго приезжать раз в неделю, чтобы врачи могли меня наблюдать. И так продолжалось около года. За это время у меня очень сильно укрепились контакты с немецкими бизнесменами. Связи-то были установлены еще давно. Отношения наши стали еще более деловыми и доверительными. А в Питере все шло своим чередом. Наш бизнес нормально развивался. Те, кто хотел убить меня, истребляли друг друга. При этом меня очень удивляет поведение одного из руководителей Рубопа, который был в курсе всех дел. Я считаю, что он занял довольно-таки своеобразную позицию. Чем хуже для Кумарина, тем лучше для него. Архипова, того, кто непосредственно стрелял в меня, Его, между прочим, по моим данным, задерживали три раза. Причем один раз даже с автоматом Калашникова. Но всякий раз он почему-то оказывался на свободе. Я встречался с этим человеком из Рубопа, спрашивал, как такое может быть. Он мне ответил, не знаю. А кто знает? Что у них там творится в этом Рубопе? Почему он не знает, если занимается всеми этими вопросами? Та же самая история случилась с Валерой Ледовских, когда в октябре 96 -го года стреляли в его машину. Тех двоих, которые стреляли, сначала забрали, подержали немного и потом выпустили. Я знаю, почему, личному указанию. Потом этих киллеров взяли в Москве. Выяснилось, что они кого-то там еще убили и в Чите. Между прочим, эти ребята сделали себе пластические операции, закачали в скулы вазелин, превратились из русских в полумонголов. А может быть, если бы их сразу посадили, они никого бы не убили – Нам информация поступала и в отношении заказчика, кстати, директора школы, который хотел, чтобы убрали Лидовских. У нас даже аудиозапись была, где этот директор цинично выбирал способ устранения. На пленке он цинично так говорит, лучше, мол, взрывайте, так дешевле будет. Мы эту пленку отдали в РУБОП, а человек по-прежнему директор школы. В РУБОПе есть люди, самые настоящие интриганы, причем интриганы – профессионалы. Сейчас вот этот известный борец с организованной преступностью, о котором я уже говорил, занимается в отношении меня настоящими провокациями. Встречается, например, со мной, говорят, тебя хотят убить такие-то и такие-то. А им говорит, что их хочу убить я. Причем даже фразы одни и те же говорит, что им, что мне. Хорошо еще, что мы побеседовали между собой и все выяснили. А потом мы с ним встречаемся, я спрашиваю, как же так? А он говорит, мне министр звонил, спрашивал, почему я тобой не занимаюсь. На тебе 13 убийств. Я спрашиваю, почему 13? Он говорит, Руслан сказал, у нас и запись есть. А Руслан это наш внештатный сотрудник. И мы обязаны все его сигналы должным образом проверять. Вот как это назвать? Провокацией или раскрытием служебных карт? В Питер из Германии я вернулся в самом начале 96 -го года. И продолжил работу по нефтяной теме. Я и дальше буду ее продолжать. Я хочу нормально и спокойно заниматься бизнесом и считаю, что сейчас для меня начался новый этап. Я убежден, что у нас в России дела обстоят не так плохо. И в этом меня очень убедила недавняя поездка в Тамбов, на родину. Она в каком-то смысле стала для меня этапной. Я ведь очень давно не был на родине. И мне было очень важно ощутить поддержку земляков. Я даже не предполагал, что эта поддержка... Моральная в основном, так велика. В Тамбов мы поехали 18 июня 98 года. И от Москвы до Тамбова я вел машину сам. Пусть кто-нибудь попробует это сделать с одной рукой. Когда не высморкаться нельзя, ни пот утереть. Меня поразила средняя полоса. Везде новые бензоколонки, зелень, простор. Многие-то считают, что в провинции все очень убого, а это совсем не так. На въезде в город автомобиль пробил колесо. Мы остановились у знакомых, и один парень, сопровождавший меня, поехал в шиномонтаж. А там работал какой-то армянин. Он увидел питерские номера на автомобиле, и, не зная, что это моя машина, спрашивает у парня, «Как там в Питере наш?» Это он меня имел в виду, хотя я с ним, конечно, даже и знаком-то не был. Этот армянин даже денег не взял за колесо. В Тамбове я встречался с самыми разными людьми, и все говорили одно – Вы молодцы, что в таком большом городе, как Питер, не дали себя обидеть. Я даже с одним человеком из милицейских кругов говорил, так вот он мне такое мнение высказал. По большому счету, если бы ты был совсем уж отпетым негодяем, то я бы тебя посадил, но в целом я тобой горжусь. В Тамбове мы в каком-то смысле стали героями, если так можно выразиться, потому что нам удалось выдержать и выстоять». «Мы приехали как раз накануне выборов мэра Тамбова, и было сразу понятно, что молодежь за новую жизнь. Я все в Тамбове хотел подойти к зданию исполкома, чтобы посмотреть на красный флаг над ним, но оказалось, что его сняли за полтора месяца до нашего приезда. Дело в том, что вся дума в Тамбове красная, а мэра выбрали друга Чубайса. Парадокс? Но в этих парадоксах вся наша жизнь». «Меня, например, поразило в Тамбове то, что довольно небедные люди, с которыми я общался, переживают за то, что бедняки не получают денег больше, чем самые бедняки, которые даже ленятся пошевелиться лишний раз. Удивляли в городе и лица горожан, и то, как хорошо они одеты. Вообще Тамбов оказался очень современным городом, в котором есть абсолютно все». За день до выборов мэра был концерт Александра Розенбаума. Так вот, публика на концерте почти ничем не отличалась от питерской. Все также вставали под черный тюльпан, также встречали певца шквалом аплодисментов. Я тоже пошел на этот концерт и очень удивился тому, как на меня реагировали. Я ведь никого раньше практически не знал в Тамбове, а на концерте меня многие узнавали, здоровались, узнавали, естественно, по отсутствию руки. Вообще говоря, увечья привлекает всех. В том смысле, что люди обращают внимание на кривых, безногих и безруких. Но увечье, полученное от боевого оружия, это особый случай. Таким увечьем можно даже гордиться. И не испытывать при этом чувства ущербности. Там на концерте ко мне подошел один человек и сказал, «Меня зовут Михаил, но для братвы я просто Моня. Ты про меня, наверное, слышал, а я про тебя знаю». «Пойдем познакомимся с Розенбаумом». Я, конечно, согласился, раз такое дело. Хотя потом выяснилось, что этот Мони и сам до конца Розенбаума не знал. У него оказалась очень интересная история. В 80-х годах в Мичуринске произошло одно из самых дерзких нападений на инкассаторов в то время. Инкассаторов убили, забрали около 100 тысяч рублей старыми деньгами, и это дело стояло на контроле у самых больших начальников. Заниматься этим делом было поручено следователю Костоеву, тому самому, который прославился потом на деле Чикатило. Когда следственная бригада начала работать, в сферу их внимания попал завод, где изготавливались кольца для автомобильных двигателей. Тогда это был самый крутой дефицит. Так вот, Моня и его компания отладили вывоз и реализацию этих колец по всей стране. И они попали в поле зрения Костоева и сели, хотя к убийствам инкассаторов никакого отношения не имели. А до того Моня работал в Ростове вместе со знаменитым Завадским, тем самым которого убили не так давно в Москве на кладбище. Этот Моня принял меня очень хорошо, а когда провожал в обратную дорогу, накрыл стол у себя в усадьбе, где подчивал всем своим клубник из грядок, Рыбой с озера, картошкой со своего огорода и салом со своих свинарин. И я заехал в свою деревню. Встретил там старого директора школы, того самого, который открыл ее в 62 году. Он до сих пор работает, хотя ему совсем недавно сделали очень тяжелую операцию. Нашел я в школе свое выпускное сочинение. Оно до сих пор там хранится. Я почему так подробно об этой поездке рассказываю, потому что, как уже говорил, она мне помогла очень многое понять более глубоко и в жизни, и в самом себе. Я не знаю, почему это произошло. Наверное, просто пришло новое время. И именно там, в Тамбове, я сумел особо остро его прочувствовать. Моя самая большая мечта — это сделать так, чтобы не только мои самые близкие родственники и друзья жили нормально, Моя задача – обеспечить достойную жизнь для более широкого круга людей, тех, кого я считаю своими. Ничего плохого я в этом не вижу. Этот круг, наверное, можно назвать кланом, но в хорошем, цивилизованном смысле. Именно поэтому я и решил идти открыто в бизнес. И сейчас я вице-президент крупнейшего бензинового холдинга. Конечно, от политики никуда не уйти. Она очень тесно связана с бизнесом и с экономикой. Я лично, безусловно, выставляться никуда не буду. Во всяком случае, пока. Наверное, на сегодняшнем этапе достаточно и той общественной деятельности, которую я веду в Попечительском совете Союза инвалидов. Но я думаю, у нас все еще только начинается. За год мы сделали очень много. Если взять уровень, который был год назад за нулевой, то сегодня мы подошли к процентам 40 от того, что вообще возможно. А через год, надеюсь, достигнуть 75-процентной отметки. Это я все о бизнесе. Мы же занимаемся не только бензином, но и недвижимостью, торговлей продуктами. И действительно, думаю, что у нас все только-только начинается. Теперь мне хотелось бы высказать несколько замечаний по поводу кое-какой изложенной в бандитском Петербурге информации касательно тамбовцев. Вот ты пишешь, что у нас была система жесткого общака, а у нас никогда в жизни никакого общака не было. Общак — это же повод сразу пришить организованную преступную деятельность. Касательно судьи Парфенова, который якобы разбогател после процесса со мной. Я уже после освобождения с ним встречался, разговаривал. Он не отрицал, что на него крепко давили. Только не с нашей стороны, а с противоположной. Я еще спросил, но ну вы ведь все понимали. Неужели нельзя хотя бы на полгода меньше срок дать? А он знаешь, что мне ответил? В принципе, легко можно было бы. Но по поводу вас, Владимир Сергеевич, даже из адвокатов-то никто на разговор со мной не выходил. Что касается тепличных условий, в которых я якобы сидел. Возможно, тепличными условия на зоне можно назвать лишь, сравнивая их с теми, которые были в крестах. На зоне был телевизор. И вообще там самое главное – это отбыть ту часть срока, после которого можно уже уходить на химию. С этой точки зрения у меня абсолютно скрупулезно все было соблюдено. И никто ни к чему придраться не мог. Относительно капитана Карасева, который якобы единственный сопротивлялся моему освобождению. Противостоял, так сказать, коррупции. Как следует из того, что ты написал. Так вот, на зоне все про всех все знают. Там ведь не скроешься. Там все человеческие качества легко высвечиваются. Что у зеков, что у администрации. Карасев был хроническим алкоголиком. «Не было дня, чтобы он не взял у зеков поделку, нож, заточку, выкидуху, еще что-нибудь, и не продал бы ее за бутылку водки». Я с Карасевым ни разу не общался. Это подтвердит любой из тех зеков, кто сидел в то время. По поводу позиции спецпрокуратуры. Спецпрокурор занял ту позицию, которую он занял, по одной простой причине. Его жена работала в каких-то ларьках, которые сожгли, а им сказали, что это сделали тамбовцы. На меня вышли и предложили, чтобы тамбовцы возместили ущерб. Я отказался. Ну и дальше, как говорится, все ясно и понятно. Ты пишешь, что тамбовцы понесли потери, и упоминаешь Клементия, Гуняшева и Кувалду. Это не наши, и никогда к нам никакого отношения не имели. Небольшой комментарий по поводу высказанной версии о том, что якобы я привел чеченцев в Питер. Я могу объяснить, откуда возник этот слух. В свое время, когда еще был Советский Союз, существовали две школы олимпийской подготовки. Одна в Грозном, а другая в Тамбове. Тогда еще никто не делил мир на русских и на чеченцев. Тогда очень многие дети тренировались вместе, жили на одних спортивных сборах, соревновались. И, кстати говоря, выступали в основном за общество «Динамо». И вот оттуда, с тех детских времен, устанавливались многие связи и знакомства на обычном общечеловеческом уровне. Но я не знаю, стоит ли с тех времен вытягивать столь крученые нити. У нас однажды был случай, когда возник спорный момент между нашими и чеченцами относительно одной фирмы. Чеченцы сказали, что платить в той ситуации должны русские. На вопрос, почему именно русские, а не они, чеченцы сказали, что они платить не будут, потому что они чеченцы, а русские должны платить, потому что они сами себя перестали уважать». Нам удалось доказать то, что не все русские перестали себя уважать. К чеченцам вообще можно относиться по-разному, но одно могу сказать определенно. В подавляющем большинстве они заслуживают уважения. Пару слов о Валере Ледовских, который в бандитском Петербурге назван заместителем по опер работе в мафии. С Валерой мы познакомились в 1988 году. Он тогда учился в Институте физкультуры имени Лезговта. А мы в то время создали футбольную команду «Космос». Назвали ее так, потому что все, кто в ней играл, собирались в баре «Космос». Эта команда выступала в соревнованиях на Приском Самольской Правды и заняла в городе второе место. Был такой человек, Краев, он работал в Зурбагане. Вот он Валеру привел в нашу команду. И надо сказать, что в футбол Валера играл не очень». Ну, а потом начала Сера Наперстков. Я вот что хочу отметить. Его никогда никто не называл «Бабуином». Я не знаю, откуда эта кличка возникла. Наверное, все это в Рубопе придумывают. Так же, как у меня никогда не было клички «Кум». «Кум» — это какое-то ментовское прозвище. На зоне «Кумом» называют начальника оперчасти. Так вот, Валера Ледовских, которого я считаю действительно своим очень близким другом, Он, между прочим, совсем недавно кандидатскую диссертацию защитил. И защитил ее сам. А почему бы ему не написать кандидатскую диссертацию по боксу, когда он в прошлом боксер, неоднократный победитель на чемпионатах города? Я сам поначалу думал, что он дуркует с этой диссертацией, но Валера три ночи не спал перед защитой. Он что, передо мной будет притворяться? Ну, вот, пожалуй, и все. Хочу добавить только вот что. «В июле 98 -го года я стал вице-президентом крупнейшего холдинга – петербургской топливной компании. У нас очень много задач, нужно решать много проблем. Не сверстан еще бюджет, мы делаем единую бухгалтерию, единое холдинговое управление. То есть в моей жизни сейчас произошли большие изменения». Наши беседы с Владимиром Кумариным, из которых в конечном итоге возникла эта глава, состоялись летом 98 -го года. Логически, эта глава была последней в издании «Бандитского Петербурга», вышедшем в начале 1999 года. Тогда, в своем авторском заключении, я писал, что не могу считать законченной работу над темой «Бандитского Петербурга» по той причине, что организованная преступность в нашем городе достигла такого размаха, что потребуются долгие годы для того, чтобы даже не победить ее, ибо полная победа над любым видом преступности абсолютно химерична, а хотя бы ограничить, ввести в какие-то более-менее приемлемые обществом рамки. Размах деятельности организованных преступных сообществ был таким, что к тому времени уже находилось все меньше и меньше аргументированных возражений тем, кто уверен в установлении в стране настоящего клептократического режима, подведшего Россию к той черте, за которой начинается тотальный социальный конфликт». «Мне казалось, что на тот период тему бандитского Петербурга можно было считать отработанной только в одном смысле. К тому времени лидеров питерской организованной преступности уже лишь с очень большой натяжкой можно было назвать бандитами. Они давно уже переросли и ракетирские пеленки, и бандитские штанишки. Бандитизм – лишь низшая и наиболее примитивная форма проявления организованной преступности». Поэтому лидеров оргпреступности совершенно обоснованно коробит, когда их называют бандитами. То, что основные питерские авторитеты постепенно отходили от прямого уголовного бандитизма, иллюстрировалось, в частности, одним интересным обстоятельством. К 1998 году волна убийств бандитских лидеров и авторитетов в Питере резко пошла на спад, что свидетельствовало, пожалуй, только об одном – в определенных сферах монополизация завершилась – Но вместе с тем в городе возросло количество убийств лиц, занятых в сфере политики. Достаточно вспомнить убийство 28 сентября 1998 года заместителя председателя Комитета по потребительскому рынку Евгения Огарева. Взрыв от 10 октября 1998 года, оборвавший жизнь Дмитрия Николаевича Филиппова, который был не только крупным коммерсантом, членом Совета директоров АО «Финансовая группа Роско», председателем Совета директоров Минотеп СПБ, но и очень влиятельным теневым политиком. Покушение 16 октября 1998 года на Михаила Ашерова, советника тогдашнего спикера Госдумы РФ Геннадия Селезнева. Наконец, убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Так я писал в ноябре 1998 года. И даже не подозревал, что пройдет совсем немного времени, и мой город, наш с вами город, уважаемый слушатель, С подачи политиков-интриганов, псевдоправозащитников и части несметной братьи пишущей Шушеры в канун своего трехсотлетнего юбилея в лучших традициях бандитских понятий получит погоняла криминальная столица. И на то, чтобы городу отмыться, очиститься от этого абсолютно незаслуженного ярлыка, уйдет несколько лет».